Глава тридцать пятая. На следующий день, как только я пересекла кухню дома Сабуровых, на меня налетела п о т и м а т Серафима, как ты? Сжимает мои руки прохладными пальцами, изучая с материнским беспокойством. Я знаю про т в о ё ужасное отравление. Черт, если бы не согласилась тогда провести вечер в компании безобидного на первый взгляд Тами, ничего бы не случилось. Все это время меня мучил вопрос. Как он мог поступить так со мной? Только психопат способен столько искусно строить из себя хорошего парня. Да, если бы не Ратмир, ф а т и м а оставила бы меня умирать в туалете. Кисла отвечая, в с п о м и н а я т о т злополучный день. п а т и м а т безмолвно ругается. По глазам вижу, как ей хочется матюгаться, но воспитание не позволяет. Знал а бы ты, что здесь творилось, пока тебя не было. Успокоившись, добавляет она: "Мы садимся за кухонный стол. Она налила мне чая, поставила рядом печенье. И что же? Со скепсисом интересуюсь. Фатима жаловалась, что я испортила ей наряд? Забудь про нее. Мадину выдают замуж. Сердце вдруг ёкает в груди, чувствую, как ладони потеют. Чёрт. Она говорила, что выйдет замуж за Ратмира. Неужели?". И кто ее счастливый жених? Спрашиваю, а сама едва дышу. Какой-то паренек, с которым ее давно посватали, да она все оттягивала. Не знаю, как в случившемся с тобой замешана н Мадина, но будь уверена, она об этом горько пожалела. Я сижу не живая, н и мертва, не верю собственным ушам. Он это сделал из-за меня? Смотрю на белую скатерть, и она плывет. Никто никогда в жизни меня не защищал. Со дня смерти отца я отрастила толстый панцирь, в который получала удары. Сама пускала в ход ноги, зубы и кулаки за себя и за Нюту одна. Думаешь, она имеет к этому отношение? Пожимает плечами. Без понятия. Но слышала бы ты истерику, что Мадина закатила. Она ненавидит тебя. Поэтому держись от нее подальше до свадьбы, а потом бомбу обезвредят и увезут в дом мужа. Кусаю губы. Ты же все слышала, п а т и м а т что она говорила Ратмиру. Лицо женщины становится строгим. Подслушивание чужих разговоров явно не в ее характере, но сложно не услышать криков. Не для наших это ушей девочка. Любит она его безответно. На этом моменте у меня в груди теплеет. Стараюсь скрыть улыбку, не з л о радствую, просто радуюсь, что в гареме минус один. Ну еще правда добавила, что это оскорбление – праздновать свадьбу здесь, а не в сафисе. Подмигивает п о т и м а т В доме полным ходом шли приготовления к свадьбе, которая должна состояться уже в эти выходные. Удивительно, что такое знаменательное событие организовали за несколько дней. Мадина же из спальни не высовывалась, и мне вдруг стало ее жаль. Я не знаю, какой являлась их с Тами задумка, а поить меня я поручить? Они не подозревают, что я сама себя уже дискредитировала в глазах Сабурова. Но п о н и м а я ее чувства к Ратмиру. Не хотела бы я, будучи влюбленной в одного, выйти замуж за другого, нелюбимого. Радмир сказал, чтобы ты перед гостями не появлялась, поэтому тебе остается только помогать мне на кухне. Киваю. Меньше всего бы мне хотелось маячить перед невестой. Удивительно, что Радмир вообще не освободил меня от работы в доме в выходные. Накануне по дому сновал обслуживающий свадьбу персонал. Организатор руководил а им как оркестром. В считанные часы все было готово к пышному торжеству. Дом ломился от приглашенных гостей. Никогда еще я не наблюдала здесь столько жизни. Вероятно, для м а д и н ы это очень скромная свадьба, но я и такой никогда не видела. Снаружи особняк сверкал как елочная игрушка, внутри украшен тысячами роз, благоухание которых кружило голову. Мне было велено вновь облачиться в то скорбное платье в пол, зато в нем я максимально незаметна. Поэтому, пока с любопытством наблюдала за церемонией, на меня почти никто не обращал внимания. Мадина выплыла как царевна лебедь в белом, украшенном камнями, сверкающим платье. На вид очень тяжелым. Почти все время она стояла с опущенными ресницами, как истинно кроткая и трепетная лань, какой я ее никогда не знала. Жениха мне увидеть не довелось. Зато на глаза попался Тамерлан, сидевший рядом с каким-то мужчиной, вероятно, своим старшим братом. На его лице не осталось живого места. нос в смятку и похоже брат даже не позволил ему посетить врача, чтобы вправить хрящи на место. Он заметил меня почти сразу, смотрел в мою сторону щелочками заплывших глаз, выглядел жутко.